Кришнамурти, вы говорите, что в зависимости от человеческой конституции существуют уровни, градации восприимчивости. Их невозможно преодолеть в процессе становления. Сумеют ли такие люди прийти к пониманию? С вами. Это одна часть вопроса. Другая заключается в том, что у большинства людей бывают моменты понимания, но они как бы ускользают. Идет постоянная борьба. Как быть человеку? Кришнамурти, В чём состоит вопрос? С вами. Что делать такому человеку? Кришнамурти. Мы знаем, что существуют разные уровни. Возможно ли пробиться сквозь них? А. Не связан ли этот вопрос со временем? С вами. Можем ли мы сразу миновать эти уровни, или есть особые процессы, используя которые, можно последовательно их пройти? Р. Р. Традиция утверждает, что для этого необходим длительный процесс. С вами. Я с этим не согласен. Р. Для понимания необходимо иметь определенные способности. А. Послушайте, моя жизнь – это жизнь становления. Когда я прихожу и сажусь возле вас, вы говорите, что время не имеет значения. Я говорю «да», потому что мне это ясно. Но потом я возвращаюсь в поле времени – усилия и тому подобное, и то, что было понятным, снова от меня ускользает. Кришнамурти, вопрос вполне ясен. Он состоит в следующем. Когда я слушаю, мне кажется, что я понимаю, а когда я ухожу, уходит и понимание. И второе. Как бы человеку, который не обладает ясностью, Умом, как ему пробиться сквозь свою обусловленность и прийти к тому, о чем мы говорим. Каков же ваш ответ? С вами. Мой ответ основан на моем опыте. Это традиционный ответ. Пусть человек выполняет какой-то вид медитации, благодаря которой его ум делается гораздо подвижнее. Кришнамусь, иными словами, необходимо заниматься определенными практическими методами, выполнять упражнения и тому подобное, пока ум не станет способным к пониманию. Есть еще и другой человек, который говорит «когда я слушаю, я понимаю, но потом все ускользает». Таковы две проблемы. Возьмем сначала ум лишенной способностей как ему Приобрести умение смотреть. Как такому уму приобрести способность видеть, понимать? Возможно ли это без практики, без процесса времени? Время предполагает наличие какого-то процесса, правда? Так вот, как подобному уму прийти к этому без времени? «Мой ум туп, он не обладает ясностью, чтобы немедленно нечто понять». Поэтому вы говорите мне, чтобы я занимался практикой, дышал, меньше ел. Вы требуете, чтобы я практиковал методы и системы, которые помогут сделать мой ум острым, ясным, чувствительным. Все это включает в себя время, а когда вы вводите время в ум, проникают и другие факторы. Если мне нужно идти оттуда сюда, для преодоления этого расстояния требуется время, но когда я... преодолеваю указанную дистанцию, во время моего путешествия в дело вступают другие факторы, так что я никогда туда не доберусь. Прежде чем я дойду, я увижу что-то красивое, и меня занесет в сторону. Путь — это не прямая и ровная дорожка для пешехода. На пути возникают бесчисленные факторы. Случайности, события, впечатления — они изменяют направление движения. То, что я пытаюсь понять — не является также некой фиксированной точкой. А. Нужно исследовать утверждение о том, что это нефиксированная точка. Кришнамурти, я говорю, что мой ум запутан, обеспокоен, я не понимаю. Вы говорите, что я начну понимать, выполняя те или иные вещи. Таким образом, вы установили понимание как некую фиксированную точку, а оно не является неподвижным. с вами, оно не является фиксированным? Кришнамурти, очевидно. Если же это фиксированная точка, и я направляюсь к ней, существуют другие факторы, которые вмешиваются в мое движение, эти факторы окажут на меня большее влияние, чем сама цель. А. Эта цель есть проекция незнающего ума. Кришнамурти, такой путь вовсе не путь. Сначала вам нужно это понять. Понимание — это нефиксированная точка и никогда не может быть фиксированной, поэтому я и говорю, что в этой идее заключено нечто ложное. Тогда, поскольку здесь не путь, поскольку вы отрицаете все это в целом, вы отбросили огромное поле, всю практику, все медитации, все знания. Что же в таком случае у меня осталось? то Что я запутался? Что я туп? Однако откуда я знаю, что я туп? Откуда я знаю, что я запутался? Только благодаря сравнению. Я вижу, что вы очень проницательны, и, сравнивая, измеряя, говорю, что я туп. Тогда я перестаю сравнивать. Я вижу, что сделал сравнением. Я привел себя к состоянию, которое в силу сравнения называют тупостью. Я вижу, что и это не является путем, поэтому я отвергаю сравнение. Разве я туп, если не провожу сравнений? Итак, я отверг систему, отверг фиксированный конец, который вы наметили в качестве средства просветления при помощи времени. Я говорю, что и сравнение не является путем, ибо измерение означает расстояние. С вами... Значит ли это, что такое понимание вообще не имеет жизненной связи со способностью? Мы начали со способности. Пришнамурти, я говорю с вами, Джи, что слушаю вас, но не понимаю. Я не знаю, что это такое, чего я не понимаю. Однако вы показываете мне все — время, процесс, фиксированную точку и так далее. Вы показываете их мне, и я их отрицаю. Итак, что же произошло с моим умом в тот самый момент, когда он отвергает, отрицает, ум делается менее тупым? Отбрасывание ложного делает ум ясным, отбрасывание сравнения, которое также является ложным, делает ум острым. Так что же я оставил? Я знаю, что я туп». «Только по сравнению с вами. Тупость существует в моем измерении самого себя и того, что называется блестящим умом, а я говорю, что не буду измерять. Поэтому, разве я туп? Я отверг сравнение, а сравнение означает приспособленчество. Что же я оставил? То, что я называл тупостью, не тупость, это то, что есть. Что я оставил, в конце концов? Я оставил то, что не буду больше сравнивать. Я не стану соизмерять себя с кем-то, кто стоит выше меня, и не стану идти по пути, которые так красноречиво проложили для меня. Поэтому я отвергаю все структуры, навязанные мне другими, для достижения просветления. Итак, где же я нахожусь? Я начинаю сначала. Я ничего не знаю о просветлении, понимании, процессе, сравнении – становлении я сбросил их я не знаю знание это средство получить удар и традиция является тем инструментом который наносит мне удар мне не нужен этот инструмент и потому я не получаю этого удара я начинаю с полной невинности невинность означает ум не способный получить удар и вот я спрашиваю себя почему же они не увидели того простого факта, что фиксированной точки нет. Почему? Зачем они настолько загромоздили человеческий ум, что мне приходится теперь продираться сквозь все это, отвергать его? Уважаемые, это очень интересно. Зачем мне проходить через все это, если я должен все это отвергнуть? Почему вы не сказали? Не сравнивай. Истина — это не какая-то неподвижная точка. Разве я преуспею в доброте благодаря сравнению? Можно ли приобрести смирение при помощи времени, практики? Очевидно, нет. И все же вы настаиваете на практике. Почему? Когда вы настоятельно рекомендуете практику, вы думаете, что движетесь к некой неподвижной точке. Таким образом вы обманули себя. обманыываете меня, вы не говорите мне, ты ничего не знаешь, и я ничего не знаю давай вместе выясним истинно или ложно все то что одни люди навязали другим они сказали что просветление нечто такое что должно быть достигнуто с помощью времени дисциплины гуру выясним отыщем зачем одни люди навязали другим то что не является истинным люди Мучили себя, увечили, чтобы достичь просветления, как будто просветление – это нечто неподвижное, и они закончили слепотой. Я думаю, уважаемый, именно поэтому так называемый заблуждающийся человек гораздо ближе к истине, чем тот, кто занимается практикой для достижения истины. Человек, практикующий истину, делается нечистым, нецеломудренным. Ришивели, 23 января 1971 года.